Глава десятая Что вы знаете о проклятьях ведьм? Думаю, точно слышали, что все они зловредные и трудно снимаемые. Ходят легенды, что ведьма может наложить проклятие, просто посмотрев на врага тяжелым взглядом. Неплохо бы было, конечно, но нет, все намного сложнее. Мы не можем наложить проклятие так же легко, как маги колдуют. Взмахнул рукой, прошептал заклинание. Вот и проблемы врагам. Нет уж, ведь мне приходится собирать специальные мешочки, в которые вкладываются обида и множество всяких материальных ингредиентов. А потом ещё и нужно активировать это средоточие женской злости взглядом специальным. Смехом возможно, а то и поцелуем бывает. За чистою, как раз из-за сложности воспроизведения. Проклятиями мы и не пользуемся. Но если уж настроились для того, чтобы создать проклятие для Ригерлаша, мне даже времени жалко не было. Собрать в кучу негодование и злость легко. Многим тяжелее стало отыскать подходящие ингредиенты. Но с этим я тоже справилась. Отлично понимая, что после совершённой с кабинетом низости, офицер будет ожидать месте, сама я мешочек не понесла, отправила ещё одного виновника произошедшего. Кифер впечатлился моим гневом и пошёл Кригерлашу на поклон. План мой был прост. Бригадир в красках поведал, насколько я разозлилась, но сказал, что офицера не сдал. Пока Ригерлаш упивался пакостью, Кифер подбросил ему в кабинет мешочек. И теперь мне нужно было просто прямо посмотреть мужчине в глаза, чтобы проклятие сработало. Что я и сделала, со злорадством ожидая неадекватного поведения Ригерлаша. По задумке, офицер должен был взглянуть мне прямо в глаза и начать ремонт прямо там, где находился и всеми возможными подручными средствами. В моём воображении Ригерлаш ломал безупречные стены ресторана, обмазывал их едой и, может быть, чем похуже. И всё для того, чтобы возродить ненавистные мне цветы в оформлении, но только уже не моего дома. Я честно ждала, предвкушала чудесное ощущение свершённой мести. но мгновением за мгновением, а ничего не происходило. Вернее, не так. Громко возмущался господин Кромберг. Оскорбленно прочитала Герти. Сотрудники ресторана чувствовали потерянность и не понимали, что им делать. Ригерлаж насмешливо смотрел на меня, и в карих глазах я отчетливо видела, что офицер. Знает о проклятии, знает и совершенно без совестно игнорирует его наличие. Вы что-то хотели, госпожа Беленкслаузе? Езвительно спросил Ригерлаж. Так в глаза мои заглянули, будто хотели что-то донести. Не знал бы, что вы приличная ведьма, почувствовал подвох. Я чуть не задохнулась от злости и непонимания. Кифера слушался. Вряд ли ведьмы здесь не знают. Боятся и недолюбливают. А значит что? Значит, Ригерлаш умеет обезвреживать проклятия ведьм? Но это же невозможно. Пауза затягивалась. Взгляд офицера похолодел. Он явно собирался предъявить мне обвинение. И тогда я сделала то единственное доступное в такой ситуации. что могло шокировать окружающих почти так же, как внезапная тяга офицера к ремонту. Я приподнялась на цыпочки и поцеловала Ригерлаша. Не сказать, что у меня имелся громадный опыт в этом деле, но я справедливо рассудила, что нужно прижаться губами к губам мужчины и всё остальное приложится. Рассуждения мои оказались правильными. В ресторане воцарилась тишина. Я вообще уже ничего не понимаю. Признался кто-то, и вроде бы это был Кромберг. В голосе слышалось то лика обиды, а то ли у главы гильдии имелась возможность обижаться на меня за что-то. Я тоже ничего не понимала. Поцелоям уделяли столько незаслуженного внимания в романтической литературе, Коей, я иногда разбавляла студенческие будни. А по факту выходило, что ничего такого примечательного в этом действии нет. Сухими губами я прижимаюсь к мужчине, и мы ошалело при этом смотрим друг на друга. Может быть, глаза нужно закрыть? Я честно попробовала, но ничего не изменилось. "Турдом какой-то", пробормотал Ригерлаш. прямо мне в лицо и только тогда отстранился он выглядел ошарашенным и как ни странно злым имею в виду злым гораздо сильнее обычного между бровей залегла глубокая складка а губы ригерлаш сжал в ровную строгую линию словно боялся что я опять попытаюсь напасть поцеловать Мне же неожиданно захотелось убрать прядь волос с его лица, чтобы посмотреть, отстранится он или позволит мне это сделать. Странное ощущение, даже несмотря на то, что я ведьма, и нам, в принципе, положено иметь миленькие странности. Чувствуя растерянность и какое-то даже сожаление, я отвернулась к заинтересованной аудитории. Все оставшиеся в зале нависали над перилами и рассматривали нас с разной степенью удивления. От меня словно бы ждали поклона и готовились рукоплескать. Что вы подлили в чай моей невесты? спросил Кромберг. Он проявлял поразительную информированность делами ведьм, но не стоит же свою проницательность демонстрировать перед стражем закона. Ничего не подливало, просто плюнула. Уверенно заявила я. Хотелось сказать Ригерлашу, чтобы он спешил уводить меня, но офицер, как назло, молчал и даже подталкивать в спину перестал. Да он словно бы вообще теперь боялся прикосаться ко мне. Как не вовремя. Ну ты змея! Позеленела Герти, а Кромберг скептически поморщился. Сомневаюсь, что ваш яд может пахнуть отвращающим зельем. Я случайно повернулась к Кригерлашу и тут же отвела взгляд в сторону. Слишком внимательно офицер меня рассматривал. Ой, а вот это было случайно. Я собирала свои зелья со стола, и рука дрогнула. Кромберг открыл было рот, но продолжить ему я не дала. Да-да. А как ей было не дрогнуть, если ещё вчера вы, господин Кромберг, обещали бросить свою невесту, а сегодня опять с ней. Пауза теперь была дико зловещей. Лицо Гертти оставалось таким же зелёным, но приобрело кровожадное выражение. На нём прямо так и читалось: я готова убивать. Кафлец по-прежнему нависая над перилами, Медленно, с грацией ящерицы, повернула голову к Кромбергу, ожидая пояснений. Глава гильдии нахмурился. Что за бред? Так, хватит. Ригерлаш схватил меня за локоть и потянул вниз, так что разборки влюблённой пары я досмотреть не смогла. Оставалось надеяться, что после такой информации Герти Кафлиц сделает всё, чтобы выполнить задачу, поставленную мне советом Вень. Хотя Кромберг будет утверждать, что я сумасшедшая баба и неизвестно зачем это всё наговорила, червячок сомнения в дочке мэра точно поселится. Мне остаётся лишь вовремя подкормить его. И вот, дом у меня в кармане. Правда? Как при таких условиях мне ещё получить лицензию? Я пока даже представить не могла. Ригерлаш усадил меня в карету и захлопнул дверь с такой силой, что с потолка, обитого бархатом, на меня обрушились все залежи пыли и трупики мух, хранившиеся в ткани годами. Я рассчихалась и не успела продумать Как буду выгараживать себя перед офицером? А карета уже остановилась. И вот он, взбешённый Ригерлаш во всей красе. Глаза у него горели возмущением, а волосы были растрёпаны. Вы следом бежали, не сдержалась я. Офицер сжал зубы и потянул меня за руку. Выходите. На входе в отделение опять сидел тот же дежурный, с которым мы не так давно не закончили разговор. Я помахала ему, как старому знакомому, а он кивнул в ответ. Ригер Лашу это не понравилось. Не удивлюсь, если дежурного после моего отхода ожидает взбучка. Вдруг у них в оставе значится запрет общения с ведьмами, не в формате расследования. Садитесь. Хмуро приказал мне офицер, когда мы вошли в его кабинет. Из вредности я осталась стоять, да ещё и руки на груди скрестила. Ни слова не скажу без адвоката, заявила я, вот только голос от волнения дрожал. Ригерлаш посмотрел на меня, как на сумасшедшую, и сел сам, глядя на офицера сверху вниз. Я чувствовала себя намного увереннее. Жаль только, что не умнее. Ригерлажд достал лист бумаги и принялся что-то записывать, а я делала вид, что оказалась в его кабинете случайно. Госпожа Беллингслаузе, вы хотите работать в полиции? И так он спросил, что я подвох почувствовала, а в чем он состоит? Не поняла. прищурилась недоверчиво подумала и только потом осторожно ответила Нет С чего вы взяли В последние дни я вас вижу чаще, чем подчинённых На работе, после работы решил пообедать в приятной компании и опять увидел вас Сама грущу по этому поводу огрызнулась я Постойте Это вы горчи кафлец считаете приятной компанией. В таком случае мне вас жаль. Хотя, если вы хотели съесть как можно меньше, и вам нужен был кто-то, кто выгодно портит аппетит, Ригерлаш постучал карандашом по столу, прерывая мои предположения. Признайтесь, что именно вам от Кромберга нужно? Лицензия на оказание услуг? Честно ответила я. И правду ведь сказала, только не всё. Мне от Кромберга ещё жизненно необходимо заверение в холостяцкой жизни. Не надолго хотя бы. Так, чтобы перед советом ведьм отчитаться. Тогда вы делаете всё, чтобы её не получить. Это всё от неопытности. Я широко улыбнулась. Первый глава гильдии на моём пути Со следующим будет полегче. Брови регерлаша взлетели на лоб, и офицер даже не пытался скрыть, насколько он ошеломлён моим ответом. Хм. Прошу прощения, госпожа Белингслаузе. Не значит ли это, что вы собираетесь довести Кромберга до гроба? Да вы что? искренне возмутилась я. Как вам такое в голову только пришло? В жизни никому зла не сделала. По лицу Ригерлаша было заметно, что у него на этот счёт свои мысли имеются. И думаю, что следующий его вопрос был прямым продолжением этих самых мыслей. Скажите, а вы имели дело с ведьмовскими мешочками? Я подобралась, хотя отлично понимала, что уж проклятье Ригерлаш мне предъявить, точно не сможет. Так и у него доказательство, что мешочек создала я. Даже если кифера и поймали за руку. Может быть, он сам решил отомстить офицеру из-за того, что ему теперь кабинет перекрашивать придётся. С какими-то ведьмовскими мешочками. Ригерлашумела спрятал улыбку. С абстрактными, не теми, которые каким-то образом оказываются в кабинетах офицеров полиции. Я поджала губы. Со стороны это возможно казалось задумчивостью, но на деле я с трудом сдерживала себя, чтобы не спросить у Ригерлаша, как он обнаружил моё проклятие и понял ли, что это месть за кабинет. Не понимаю, о чём вы говорите. Замешательство удалось преодолеть. Я нагло смотрела в глаза офицеру и не думала отводить взгляд. У вас есть какие-то стереотипы насчет ведьм? Мы не накладываем проклятия. Так я и не говорила о проклятиях. Подметил Ригерлаж. Я мысленно выругалась и пообещала себе молчать до прибытия Уго. Хотелось бы сказать до прихода, но мой новоявленный адвокат ходить не сможет никогда. Госпожа Беленкслаузе, я бы хотел вам кое-что предложить. не дождавшись от меня ответа, сказал офицер. Я прищурилась и откинулась на спинку стула. Предложение от Ригерлаша не могло принести мне ничего хорошего, и точно было связано с добровольной выдачей из собственных преступных намерений. Но офицер смог меня удивить. Мне нужно, чтобы вы наложили проклятие на Кромберга. Что, простите? Не поверила я. Проклятие на Кромберга. Послагам повторил Ригерлаш. Вы же только что с ним обедать собирались. Не нужно делать такие большие глаза, Франциска. Я отлично знаю, что вы умеете это делать. Мешочек, который принёс кифер, до сих пор лежит в сейфе. Так вы меня шантажировать решили? Ездиательски ахнула я. Не получится. Невозможно установить того, кто этот мешочек создал. Ваша магия здесь абсолютно бессильна. Ригерлаш криво усмехнулся и тоже откинулся на спинку стула, копируя мою позу. Между нами можно было лист бумаги держать, и наши взгляды точно взрезали бы его, как ножи. Мы помолчали, а после офицер лениво произнёс: "Да, но у вас есть мотив, а у меня имеются показания Кифера". "Не может быть". "Может. Как выяснилось, ваш бригадир меня боится гораздо больше, чем вас". "Не в таком уж и почёте ведьмы в Велтоне. Что странно". Ведь Ригерлаш рассказал мне о серьёзной деятельности против нас, которая ведётся в городе. Как я не бросилась драться, не знаю. В моих мыслях проскользнул образ, как я прижимаю Ригерлаша к столу и душу его голыми руками. Но от чудного видения пришлось отмахнуться, как от несостоятельного, громодного офицера, явно будет тяжело задушить. Её шею я вряд ли обеими руками смогу обхватить. Хотя, может быть, следует воспользоваться подушкой? Не сейчас. Придётся подождать. Я поскрежетала зубами, сделала несколько глубоких вдохов и только потом ответила: "Господин Ригерлаш, может быть, вместо угроз вы лучше объясните, зачем вам это нужно? Обойдётесь" Отрезал офицер. Достаточно и того, что я не оформлю на вас штраф из-за оскорбления дочери мэра. И именно в этот момент распахнулась дверь, и в кабинет ворвалась Тиль с картиной на перевес. За ее спиной подпрыгивал дежурный и кричал: «Неположено! Идет допрос, очень важный! Ой, а вы и правда работаете? Ну хорошо, проходите». Я поняла, что подпрыгивал дежурный не из-за излишнего усердия, а желал подсмотреть, что происходит в кабинете начальства. Ригерлаш сделал вид, что ничего не заметил, хотя вполне возможно, так и было. Всё внимание забрал Уго, который высунулся из картины и с призрачной яростью, уставился на офицера. Моя подзащитная не будет ничего говорить. Её задержание неправомерно. Успокойтесь. Ригерлаш потёр переносицу. Её никто и не собирался задерживать. Так ведь, госпожа ведьма. Офицер с со значением уставился на меня, а я поджала губы, раздумывая. Не нравились мне такие недомолвки. Но ведь и я многого не договариваю. А если быть честной, то и вовсе молчу. Вполне возможно, что с помощью Ригерлаша удастся решить и мои собственные проблемы. Проклятие я безусловно наложу. Но мы же не обсуждали какое? Выведаю всё, что мне необходимо, и поступлю как приличная ведьма. Так, как посчитаю нужным. Пока всё идёт мне на пользу. Да, Уга. Я едовито улыбнулась. Возникло небольшое недопонимание. Мне не требуется твоя помощь. Возникло недоразумение. Передразнил меня Уго. Теперь в роли допрашиваемого на собственной кухне выступала я. А недовольный дух выглядывал из картины. Что я должен был подумать? Прибегает бедная испуганная девушка, кричит, что тебя похитили и заточили в камеру. Взяв карету, мы спешно прибываем в отделение. И что? Моя квалифицированная и срочная помощь не требуется? Я кивнула, не особо вслушиваясь в смысл произносимых уга слов. В присутствии тиль и неупокоенного духа мы с Ригерлашем не имели возможности обсудить условия нашего соглашения. И договорились встретиться вечером. Якобы случайно подслушивая под дверью, об этом прознал дежурный. А потому, на выходе из отделения меня встречали все полицейские. Мне показалось, что часть из них прибыла опрямиком из отпуска, потому что Ригерлаш скривился и сказал, что больше никого туда не отпустит. Половину полицейских после такого заявления, как ветром сдуло. Зато оставшиеся рассматривали меня как неведомую зверушку. Настроение это не прибавило, зато прибавило нервозности. Появилось ощущение, что я связалась с тем самым демоном, в связях с которым ведьм напрасно обвиняют. Прибывая в задумчивости, я не сразу поняла, что в кухне воцарилась тишина. Тряхнула несколько раз головой, И с удивлением уставилась на картину. "Франни, ты хорошо себя чувствуешь?" осторожно спросила Уга. Я не понимающе нахмурилась и обратила внимание на Тиль, которая стояла у двери и тоже меня разглядывала. Правда, в её глазах был заметен испуг. Весомый повод, чтобы задуматься над своим состоянием. Вроде бы Я заволновалась. А что такое? Сыпь? Третье ухо выросло? Нет. Уга вытянулся над картиной, чтобы приблизиться ко мне. Но я сказал, что мы потратили деньги на возницу. А ты не отреагировала на это. Причины может быть две: либо ты заболела неведомой и страшной болезнью, либо... влюбилась. Ты с ума сошёл. Я чуть от возмущения не задохнулась. Помнишь, я говорила, что сумасшедшие духи часто не могут исчезнуть? Так вот, я точно была права. Ты сошёл с ума. В кухне повисла мрачная тишина. Причину этого я не понимала, а потом сложила руки на груди и недовольно поджала губы. Что? Уга почти полностью вылез из картины, оставив с ней тоненькую связь на тот случай, если я вдруг решу избавиться от своего адвоката именно в этот миг. И вкрадчиво, нежно, будто перед ребёнком, сказал: "Франни, детка, не вздумай связываться с Ригерлашем". Поддерживая, неожиданно для всех в комнате, подала голос Тиль. Перед ним даже госпожа Тиллер заискивает, а это о многом говорит. Я даже ответить ничего не успела, как уго зачистил. Я знаю, что ты считаешь себя опытной ведьмой. Слухи ходят, как и чему именно обучают в вашем колледже. Но если ты решила влюбиться, то Ригерлаж самая плохая кандидатура для этого. Ты совсем ребенок. Он попользуется тобой и бросит. За одно мгновение я сформулировала так много вопросов, что не могла определиться, какой задать первым. Интересно, какие слухи ходят о ведьмовском колледже? А Уга не дал возможности даже подумать. Поэтому, если ты уже влюбилась, то быстро пей какое-нибудь своё зелье и вешайся на другого мужика.